Глава первая На регистрацию мы прибыли почти за два рейна до назначенного срока. Все то же воздушное такси доставило нас прямо ко входу в спорткомплекс, так что нам оставалось только зайти внутрь и подать документы. Я, правда, думал, что для этого выделят отдельную комнату, однако оказалось, что регистрируют участников прямо на входе на стадион, так что мы не зря прибыли пораньше. Там уже толкалась целая толпа народа, и нам почти половину Рейна пришлось ждать своей очереди. Сама процедура оказалась простой. Наставник приложил браслет к считывающему устройству, после этого меня попросили снять мундир и встать под рамку. Ну, почти такую же, какие в моем родном мире стояли в аэропортах. К проверке я был уже готов, поэтому, по примеру тех, кто уже отстрелялся, зашел куда велели, немного постоял, ожидая, пока приборы считают мои параметры, а когда получил от проверяющего знак, что процедура закончена, снова оделся и вернулся к Лену Даурну. «У вашего кандидата несколько завышены показатели ментального развития, мастер Даурн», сообщил мужчина, который меня тестировал. «И показатели ауры улучшились по сравнению с данными на момент подачи заявки на 10%». Сент гуртом усиленно занимался все это время, — спокойно отозвался наставник. — Его последние показатели я вам только что передал. Мужчина недоверчиво меня оглядел, после чего залез таки в комп, ознакомился с информацией, которую директор скинул через браслет, но вскоре неохотно кивнул. И в самом деле, дети же быстро растут. Поэтому даже за три месяца с момента подачи заявки могут и в росте сильно прибавить, и мышечную массу нарастить — И даже поумнеть, если ими как следует заниматься. «Здесь указано, что вы отказались от пребывания в нашей гостинице», — после короткой паузы сообщил все тот же мужик. «Вас что-то не устроило?» лендаорн также спокойно кивнул. «Приглашение на заселение пришло довольно поздно. К тому времени я уже забронировал номер в другом месте и решил ничего не менять». Мужик немного подумал, но снова кивнул. Проживание участников на территории спорткомплекса приветствовалось, но не являлось обязательным условием. Поэтому он что-то пометил у себя в компе и больше не возникал. При этом от Лена Даорна я знал, что процедуру проверки мне предстоит проходить каждый раз перед началом соревнований. А в конце каждого дня у меня еще и кровь из вены возьмут, на случай, если мой наставник зверь и вздумает кормить меня запрещенными препаратами. Дальше у нас по расписанию ушла раздевалка, где мне, как ученику, уже был выделен отдельный шкафчик. Там же мне выдали белоснежную спортивную форму с тернийским гербом на левой стороне груди, типа подарок от организаторов, и посоветовали на протяжении всего турнира носить именно ее, а не школьный мундир. Второй комплект формы уже непосредственно для соревнований я тоже получил. Это оказались свободного покроя штаны нейтрального черного цвета, такая же просторная туника с эмблемой школы Гонратая на левом плече и белый ученический пояс, скроенный из похожего на атлас материала. Примечание. В системе Кханту общепринятыми являются два цвета поясов. Белый для учеников и черный для мастеров без разделения на ранги. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Теперь я буду похож на мастера Даэ с роскошной пижамой», — хмыкнул я, в обновку, которая называлась Таоми. «Ткань на основе драймаранта», — пояснила Эмма. «Хорошо проводит тепло и влагу, но при этом плохо поддается воздействию магии». «Что ж, логично. Если имеется способ минимизировать повреждения во время боев, то имеет смысл обезопасить участников от чрезмерного воздействия огня или тех же молний». Обуви, как и ожидалось, такая форма одежды не подразумевала, но поскольку до начала соревнований еще оставалось больше Рейна, то я, по совету наставника, пока не стал переодеваться в пижаму и, оставшись в белоснежной форме вместе с ним, отправился осмотреться. Сам полигон для проведения соревнований представлял собой громадный стадион со здоровенными трибунами, специально выделенной кабинкой для прессы и ложами для особо важных персон. Ложь, правда, было не очень много, но ну, или же я не все рассмотрел. А вот трибуны оказались поделены на сектора, и над многими висели эмблемы разных школ. «Это что, группа поддержки?» — кивнул я на потихоньку заполняющиеся места. «Да», — скупо отозвался Лэнда «Обычно вместе с участниками приезжают и те, кто за них болеет. Друзья, родственники, иногда ученики из класса. Правилами это не возбраняется, хотя количество мест, конечно же, ограничено». Я кивнул. «Что ж, и это логично». Это мы с наставником прибыли вдвоем, потому что ни друзей, ни родственников у меня, можно сказать, не было. Деду в его последний приезд я про турнир даже не сказал, ну а поскольку ни с кем из класса я так и не сдружился, то и ребят с каникул директор выдергивать не стал. Сам полигон тоже был поделен на несколько секторов рингов. Четыре больших, где, собственно, и будет проводиться турнир, плюс несколько маленьких, где размещались судьи, члены спортивного комитета, представители организаторов и прочие причастные личности. При этом четыре основных ринга были уже застелены толстыми матами из усиленного драйморанта. В углах каждого была установлена аппаратура, включая генераторы защитного поля, плюс всевозможные прожекторы, камеры, датчики и прочие маготехнические устройства, которые были расположены не только внизу, но и под потолком на специальных металлических конструкциях, чтобы во время боя отслеживать даже мельчайшие нюансы, а самые интересные кадры транслировать на расположенные над трибунами огромные экраны. «Отборочный тур будет проходить на всех четырех турнирных площадках сразу», в заметил наставник, когда мы остановились возле самых трибун. «Возрастная категория у вас одна, однако каждая школа может выставить до десяти претендентов» каждый рот имеет право выдвинуть не более трех кандидатов за раз победитель прошлых соревнований в последующих турнирах уже не участвует но среди нынешних участников наверняка найдется немало ребят с предыдущего года им в каком то смысле будет проще потому что возможности друг друга многие из них уже видели я задумчиво кивнул Признаться, поначалу меня очень смущал тот факт, что окончательные списки участников утверждались лишь за две недели до начала турнира. И при этом нам в школу их так и не прислали, поэтому познакомиться с будущими противниками мне даже номинально не удалось. Казалось бы, ну как так? В любом виде борьбы перед любым боем ты заранее узнавал своего соперника. Изучал его приемы, готовился по полгода, а то и больше, противостоять именно этому бойцу – но когда я узнал, сколько человек планируется к участию, то понял — нет. Это когда ты готовишься к бою с одним человеком, оно имеет смысл. А когда на отборочный тур припрётся более четырех сотен претендентов, и ты даже не будешь знать, с кем из них тебе предстоит сражаться, то в такой информации уже нет большого смысла. Все равно столько не запомнишь. И главное — к приемам каждого из них не подготовишься. Главная интрига и самая главная трудность для вас на турнире — Это пройти отборочный тур. В свое время сказал мне наставник. Выстоят самые первые раунды, когда информации по противникам или не будет совсем, или будет по минимуму. Дальше уже проще. Половина претендентов благополучно отсеется, тогда как на самых сильных ты уже сможешь взглянуть своими глазами. Кстати, самородки в этом плане менее предсказуемые. Про тех, кто участвует в первый раз, мы не знаем вообще ничего. Поэтому будьте внимательны, курсант. Среди таких ребят порой встречаются настоящие таланты. Я в который уже раз за сегодня кивнул, а когда время стало подходить к десяти утра, а трибуны заполнились почти полностью, отправился переодеваться. Раздевалок для нас выделили целых восемь. Пять мужских и три женских. Просто потому, что в одну участники попросту не вместились бы. Так-то я уже знал, что среди участников будут и девчонки, но когда увидел, сколько их на самом деле... Честное слово, я удивился. А еще мне показалось, что девочки были несколько старше мальчишек. Многие выглядели вполне оформившимися. Хотя если максимально допустимый возраст для участников составлял 15 лет, то, наверное, это было нормально. Еще спустя четверть района все участники, успев переодеться в одинаковые черные таоми, сгрудились по одну сторону от трибун почти вплотную к турнирным площадкам, вместе со своими наставниками и официальными представителями от каждого учебного учреждения. 43 школы, причем как начальные, так и старшие. 12 старших родов и 38 младших. 400 с лишним человек на один единственный главный приз. И только наша школа выставила на соревнования одного единственного участника, тогда как остальные решили подстраховаться по максимуму, Причем, если учесть, что аристократы имели право выставить на турниры лишь по три бойца от каждого рода, то получалось, что больше половины участников — это самородки. С одной стороны, это было ожидаемо. Раз имелось ограничение на количество именитых участников, то команду все равно нужно было кем-то комплектовать. С другой, аристократы в большинстве своем были сильнее и в физическом, и в магическом плане, поэтому вероятность неприятных сюрпризов от безродных ребят не так велика, как кажется. Наставник говорил, что самые опасные и тренированные ребята обычно являлись прямыми наследниками своих родов. Старшие сыновья и дочери, в которых отцы вкладывались основательно. Но фокус в том, что таким детям, по большому счету, незачем участвовать в подобных соревнованиях. Призовой фонд в размере половины деквиона золотов их не особо интересовал. Примечание. Деквион – миллион. Конец примечания. Для богатого рода это не самая значительная сумма. В любую высшую школу они и так поступят, если не на бесплатной, то на платной основе. Славу и почет, эти детки тоже способны заработать сами, да и магические умения они обычно не стремились выпячивать. Поэтому, по большому счету, их тут и не было. То есть на мою долю пришлись отпрыски старших и младших родов не первой, а второй, третьей и даже четвертой степени родства. Дети, на чьё обучение денег выделялось гораздо меньше, и кому по неволе приходилось пробиваться своими силами. В целом и общем это было хорошо. Это несколько повышало мои шансы на победу, но я с самого начала понимал, что не на прогулку вышел, поэтому был предельно сосредоточен. К счастью, мариновать нас долго не стали, и как только над полигоном прозвучал гонг, возвещающий о начале игр, из угла, где тусовались судьи, вышел невысокий мужчина в строгом костюме, и, оглядев нас, столкнул короткую, но торжественную речь. Мастер Оун Локто, известный на весь Норлаэн мастер и так сказать, президент Тернийской ассоциации Кханто, который приехал лично поприветствовать нас и пожелать всем удачи. Говорят, награждать победителя тоже будет именно он, но я, сосредоточившись на изучении аур стоящих рядом ребят, пропустил его слова мимо ушей. И только когда с трибун раздались аплодисменты, мастер Лукто с достоинством удалился, а вместо него к своим местам направились судьи, я вернул зрение в норму после чего вопросительно взглянул у настоящего рядом наставника и, получив от него подтверждающий кивок, понял. Турнир начался. Поскольку выбор участников для отборочного тура происходил рандомно, по алгоритму какой-то хитрой программы, в которую были занесены параметры всех участников турнира, то никто не знал, когда его позовут и кем именно будет его соперник. Вызвать могли и сразу после объявления начала состязаний и через Рейн, и на первую площадку, и на четвертую. Поэтому, когда на табло начали появляться первые имена, я вместе с Леном Даурном отступил в сторону и, заняв предназначенное для ожидания места, с любопытством уставился на ближайший к нам полигон. Четыре пары ребят, две девушки и шесть парней, причем девушкам предстояло сражаться отнюдь не друг с другом. Лен Фурху и Ленна Маи Тасха. Площадка номер один. Тем временем прогремила из динамиков. Лэн Даир Новха и Лэн Торн Новха, площадка номер два. Лэн Нао Шосха и Ленна Аира Тарха, площадка номер три. Лэн Теридерс и Лэн Нао Гасха, площадка номер четыре. Среди участников снова произошло волнение, и на специально подготовленные площадки начали один за другим подниматься ребята. Надо же, какой интересный выбор. Первая пара. Парень из младшего рода и девчонка из старшего. Две школы, две разных эмблемы на одеждах, и обе мне ни о чем не говорили. Возраст участников — 15 и 14 лет. Вторая пара — два парня с одинаковыми фамилиями. Вероятно, братья. Обоим по 15, правда, почему-то их отправили учиться в разные учебные заведения. Затем девчонка и парень из старших родов. Оба 14-летние. И неожиданно самородок против младшего рода. Причем безродному было тринадцать, как и мне, а вот его сопернику на целых два года больше. «Обратите внимание, курсант», — склонился надо мной наставник. В первой паре девушка ожидаемо сильнее. В старшем роду ее гарантированно готовили лучше, но с учетом возраста ее противника я бы дал им равные шансы на победу. Во второй паре все тем более непредсказуемо. Новхэ преимущественно славятся магией воды, но, судя по всему, ребята — близкие родственники, поэтому тут все будет решать смекалка и удача. В третьей паре шансы почти равны. Старшие рода, но я бы все-таки поставил на Ленну. «Почему?» — также тихо спросил я. Мельком оглядел довольно крупную блондинистую деваху с приличным бюстом. «Потому что Тарха специализируется больше на магии воздуха, а Шусха на магии огня». Защитные практики у них обоих не особенно сильны, но у Тарха в арсенале традиционно больше атакующих умений, поэтому если Ленна не оплошает, она станет победительницей. Кстати, Тасха и Тарха достаточно близкие рода. Когда-то у них был один основатель, в полголоса добавил Лендаорн. По этой же причине они, разумеется, постоянно враждуют, но Тасха, помимо воздуха, успешно совмещают и практики по управлению водой, а Тарха — огнем. «Я кивнул на четвертую пару. А как насчет них?» «По самородку ничего не скажу, мне это имя не знакомо, а вот Гасха традиционно специализируется на магии Земли. Нередко на магии Земли и одновременно огня, поэтому противник достойный. Однако сам факт, что против представителя старшего рода в отборочном туре выставили более молодого и менее опытного самородка, весьма необычен». Получается, самородок настолько силен, что система сочла его достойным такого противника? Самородки, подобные вам, курсант Гурта, редкость. Хотя, возможно, вы правы, и юноша сумеет нас удивить. Мы замолчали, а участники тем временем заняли свои места, и, обозначив уважительные поклоны, застыли в боевых стойках. «Хадж!» — почти одновременно прозвучала команда на всех четырех площадках, и народ на трибунах взволнованно загудел. У меня, если честно, чуть глаза не разбежались в попытке успеть уверить все самое важное. Четыре ринга. Сразу четыре пары соревнующихся. Четыре защитных купола, которые серьезно сокращали обзор. И всего десять мэнов на каждый бой, потому что ровно столько нам выделяли времени на победу. Примечание. Мэн. Минута. Конец примечания. Если к тому времени оба противника останутся на ногах, то все будут решать набранные во время боя баллы, ну а если ребята и по баллам будут равны, то итоговый вердикт вынесет судебная коллегия. Так гласили правила. В итоге я решил, что мне не столь важно, кто именно из братьев Новха пройдет в следующий тур, раз уж они по силе и умениям наверняка равны. Поединки с девушками, хоть и интересные, тоже можно было отодвинуть на второй план, поэтому я сосредоточился преимущественно на последней паре бойцов, и настороженно следил за тем, как в схватке сошлись более мелкий и с виду неопасный самородок Терри Дерс из школы Нортаэн и его значительно более крупный противник из старшего рода Гасхэ, который представлял семейную школу с одноименным названием. Бой начался с виду обычно и вполне предсказуемо. Гасха, который во время представления соперника едва заметно искривил губы и явно не воспринял низкорослого парнишку за угрозу, атаковал первым и выбрал для удара почти беспроигрышные каменные шипы, которые, мимо в мгновение ока, усеял весь ринг от края до края. Ну а в качестве закуски приготовил приличный огненный шар, которым наверняка собирался добить дезориентированного противника. Однако Дерс оказался умнее, и вместо того, чтобы насадиться на выросшее прямо из пола камни, Подпрыгнул высоко вверх, одновременно кувыркнулся и подбросил себя вперед и вверх левитацией. После чего создал поверх трех близко стоящих шипов воздушный диск, ловко на него приземлился и хлестким ударом воздушного бича рассек рванувшийся к нему огненный шар, оставив от него только облако алых искр. Пока маг земли пытался выстроить перед собой защиту, парнишка, не теряя времени, ринулся вперед, умело и быстро перемещая под собой воздушный диск, словно обычную подставку. В два счета перебрался через усеянное шипами пространство и, прямо на ходу, разбив бичом несколько наспех созданных фаерболов, врубился в яростную схватку с противником, который утратил почти все свое преимущество. Магия Земли обычно медлительна и несколько неуклюжа. Про мастера Даэ молчу. Он вообще сломал все мое представление о магии. Создание традиционных элементов этого вида магического искусства нередко требовало времени но самородок, сумев быстро сориентироваться, буквально выдавил соперника с поля боя. Лишил возможности бить по площади, после чего умело перевел схватку в ближний бой. Тогда как его Кханто оказалось настолько хорошим, что растерявшийся Гасха опасно промешкал, пару раз не успел вовремя ударить огнем, в результате чего шустрый пацан буквально выдавил, вытеснил его к краю ринга, и как только Гасха заступил за специально проведенную широкую белую черту, Бой был автоматически остановлен. Время поединка составило всего четыре с половиной мэна. «Неплохо», — скупо оценил способности самородка Лэнда Орн. «У парнишки был хороший учитель». Я оценивающе взглянул на смуглое, скуластое лицо со слегка раскосыми глазами, черную вихрастую макушку и решил, что надо непременно запомнить способного парня. Если он не вылетит из турнирной таблицы, то рано или поздно мы с ним обязательно встретимся». Бой в первой паре к тому времени тоже закончился. Ленна Май к сожалению, проиграла более молодому сопернику, тогда как вторая девушка, напротив, выиграла свой бой. Правда, не сразу. Для этого ей понадобилось чуть больше девяти манов, поэтому я успел увидеть, как искусно она сочетает сразу две стихии во время боя. Да и в Кханту показала весьма достойный результат. Последний бой в этом заходе продлился ровно 10 мэнов и стал, пожалуй, самым долгим и ожесточенным среди отборочного тура. Братья Новха сражались отчаянно, так будто от этого зависела их жизнь, и судя по тому, как искрился над ними воздух и как яростно распарывали его десятки молний, ребята, хоть и братья, испытывали друг другу далеко не самые теплые чувства, что, конечно же, отразилось и на их магии. В итоге Торн все-таки вырвал победу, использовав для этого несколько хитрых приемов, в том числе и подножку, за которую получил дополнительный балл. Правилами это не запрещалось, однако Даир после объявления результатов все равно вспылил. Попытался поспорить с судьями, гневно сплюнул на пол, затем и вовсе кинулся в драку, за что был немедленно дисквалифицирован и удален из зала под одобрительный ропот толпы и немногочисленные недовольные выкрики из той части зала, где за него болели коллеги и друзья. Дисквалификация в отборочном туре — это почти позор, особенно для отпрыска старшего рода, который везде и во всем должен подавать «пример». Однако распаленный боем пацан, вероятно, забыл об этом. Вот он поплатился за ошибку. И ладно бы, если бы дело было только в этом. Во время отборочного тура, в отличие от других соревнований, участников не выбивало из турнирной таблицы после первого же проигрыша. Согласно правилам, каждый из нас должен был провести минимум по три боя, чтобы попасть в первый тур. Если три боя подряд закончатся победой, то все. Проходной балл, считай, заработал. Если же нет, то среди проигравших в дальнейшем устраивался еще один турнир, так что шансы реабилитироваться были у каждого. Потом, по мере сокращения количества участников, правила ужесточались, но и так, у лучших из худших появлялся шанс на дальнейшее участие в турнире. И лишь те, кто проигрывал три боя подряд, вылетали с соревнований безоговорочно. Однако Даир из-за собственной несдержанности лишился даже этого шанса. Да и дальнейшее участие в соревнованиях этого класса ему больше не светит. Дисквалифицировали его сразу на два года, а ведь ему уже 15. И это автоматически означало, что в высшую школу ему просто так будет не попасть. Второй пул боев прошел чуть менее интересно. Рандом, как я и подозревал, выбирал примерно равных по параметрам противников, но в большинстве своем это оказались обычные самородки, просто потому что среди участников их оказалось больше половины. При этом пол и возраст значения не имели. Учитывались лишь физические, умственные данные и параметры развития дара, поэтому чаще всего поединки были не такими красочными, как у аристократов, довольно короткими, потому что редко кто из самородков выдерживал дольше пяти-шести менов, но все равно напряженными, почти отчаянными. И я тогда еще подумал, что это было сделано не только ради справедливого распределения участников, но и для привлечения внимания. Все-таки игра общенациональная, наверняка за трансляцией следило много народу, помимо тех, кто присутствовал на стадионе. Вот организаторы и постарались сделать турнир максимально привлекательным для зрителей. А еще я обратил внимание, что самородки, кто бы что ни говорил, в магическом плане выдыхались существенно быстрее благородных. Запас их сил заметно уступал резервам отпусков из знатных родов, поэтому во время боя они были вынуждены экономить силы. Их удары проходили заметно реже и подчас оказывались менее точными. А если магия давала сбой, то схватка заканчивалась традиционным поединком, в котором главную роль играли уже не магические умения, а обычные кулаки. В принципе, турнир на это и был рассчитан. все таки соревновались на нем дети, пусть и магически одаренные. Вот им и мы дали возможность раскрыть не только свои магические таланты, но продемонстрировать искусство кханто особенно если других вариантов не оставалось, и особенно, когда и в жизни. Каждый из них вполне мог столкнуться с подобной ситуацией. На турнире они в какой-то мере учились выживать, выкладываться за выделенные 10 менов во всех смыслах на полную, биться до последнего, даже в том случае, если противник заведомо опытнее и сильнее. И в конечном итоге это была хорошая школа. Поэтому задумку организаторов я оценил и всецело одобрил да и для себя считал это хорошим опытом, который точно когда-нибудь пригодится. «Лен Адреа Агурта и Лен Нориус Десха! Первая площадка!» Неожиданно ворвался в мои мысли голос из динамика, заставив внутренне подобраться. Одновременно с этим на экране появилось название моей школы и семейной школы Десха, а следом из толпы участников вышел и мой противник. Надо же, мне, как и Дерсу, достался старший рот в отборочном туре. «Пожалуй, это весомый показатель». «Десха силен в магии воды, в том числе льда, и в магии воздуха, ученик», — шепнул напоследок Лэн Даурн, когда я отстегнул и протянул ему идентификационный браслет. «Удачи, курсант». «Спасибо, Лэн». Также тихо ответил я и быстро поднялся на указанную площадку. Благо, она находилась недалеко. Противника система выбрала мне внушительного. К своим тринадцати годам я вырос почти до метра пятидесяти трех по земным меркам, однако в Нориусе Десхе были полноценные метры восемьдесят. Так что, по сравнению со мной, он смотрелся горным великаном. В отношении ширины плеч разница тоже была в его пользу, поэтому неудивительно, что когда мы встали друг напротив друга, где-то в зале раздались смешки. Само собой, я не стал оборачиваться и смотреть, кто там так потешался. Просто с уважением поклонился сопернику». Нориус впечатлял, да, но вряд ли он был хитрее и сильнее моего наставника, поэтому, помня о том, какие приемы использовал на тренировках лендаорн Орн, я уже примерно представлял, чего ждать. «Хэтш!» — скомандовал судья, отступив за пределы защитного поля. Нориус, несмотря на явный перевес сил, встал в боевую стойку и выжидательно замер. Видимо, запомнил оплошность Гасха и не торопился атаковать, не зная моих сильных и слабых сторон а когда я не пошевелился и даже не показал, что планирую начать, он поступил еще умнее и сформировал в левой руке массивный ледяной щит, совершенно разумно предположив, что раз я не сближаюсь, значит, у меня есть серьезное преимущество — дистанционное оружие, против которого дополнительная защита точно не помешает. В принципе, он был прав. И даже почти угадал, решив немного поберечься, а потом очень грамотно пустил себе и заодно мне под ноги воду, полагая, что раз он делает это за спиной, то мне не видно. Однако этот фокус я прекрасно знал, поэтому специально дождался, пока наколдованная деска-вода тихонько просочится к моим пяткам, ну а когда из нее внезапно, с хрустом, выстрелили вверх почти 50-сантиметровые шипы, с усмешкой позаимствовал тактику у Терри Дерса. Только вместо воздушного диска использовал воздушные столбы. После чего быстрее молнии пронесся по истыканному острыми иглами пространству и, прикрывшись воздушным коконом, прямо в прыжке шарахнул кулаком в чужой ледяной щит. Задумка с виду выглядела безумной, но фишка в том, что в мои столбы нельзя было воткнуть новые шипы. Воздух подо мной уплотнился настолько, что его теперь даже льду стало не пробить, о чем Десха пока не знал. То же самое творилось и с защитой. Поэтому все то, что мгновенно сориентировавшийся здоровяк успел в меня швырнуть, тут же отлетело к нему обратно, и ему пришлось постараться, чтобы не попасть под град ледяных обломков, из-за чего самый опасный мой удар он попросту пропустил. А я тем временем использовал обычный воздушный бур. Да-да, простейшее умение из не самой сильной своей стихии, которому так долго обучал меня наставник и его многочисленные учителя. Благодаря науке мастера Даэ я и вовсе научился делать бур совсем крохотным, зато воистину убойной силы. Поэтому, когда я создал его перед собой и на приличной скорости воткнул в ледяной щит, а сверху еще и кулаком припечатал, то могучая, казавшаяся незыблемой преграда, попросту разлетелась на куски. Мой щит при этом от души толкнул Десхэ в грудь. Здоровяк не удержал равновесие, пошатнулся, после чего он, наверное, успел бы отступить или хотя бы сгруппироваться перед новой атакой, но легкое ускорение, которое придал мне ветер, не дало ему ни единого шанса. Поэтому я врезался в него на приличной скорости, повалил навзничь и прямо в полете вдарил кулаком попереносице так, что на полу он оказался уже без сознания. Когда я приземлился и мягко с пружинев спрыгнул на маты, Десха лежал передо мной, раскинув руки-ноги, словно поверженный Голиаф. Однако он дышал. Несмотря на сломанный нос, тяжелых увечий я ему не нанес. Буром не продырявил, успел вовремя развеять свою палочку-выручалочку. Щит, который я активировал всего на пару мгновений, тоже исчез, так что если не присматриваться, то можно сказать, что я магию-то толком не использовал, и тем более никаких козырей не показал, что для первого боя было прекрасно. Убедившись, что противник жив, я выпрямился и демонстративно отступил в сторону. «Победитель — Лен Адреагурта!» После кратковременного замешательства признал судья, после чего глянул на табло и странно кашлянул. Я тоже поднял взгляд. Время боя — 10,3 целых и три десятых сцена. Рекорд, однако, — тихо хмыкнул судья и сделал мне знак, что я могу быть свободен. Примечание. Сен Секунда. Конец примечания.